Глава седьмая. Глядя на то, как изменилась моя жизнь с появлением Бориса, я был доволен собой. Люди думают, что если ты сильный и самодостаточный, то и этого хватит. С одной стороны, так оно и есть. Ты всегда можешь использовать право сильного, но жить и в грязи. Про грязь это я образно, а может и нет. Ну, как кто видит эту ситуацию? На самом деле у сильных мира сего всегда была только одна проблема. Возможно, потому и стали люди сбиваться в ордена. Что такое орден? Это группа единомышленников, которые живут одной идеей и по факту являются семьей. А как создается орден? Я долго думал об этом и пришел к выводу, что одна сильная личность устает от одиночества и бытовухи, а потому создает себе орден, куда приглашает других людей, где и делится с ними своими секретами. Нелегко это, конечно, но еще сложнее найти верных людей, которых ты можешь приблизить к себе без опаски. Вот я и столкнулся с такой проблемой, что верных, а особенно умных, найти тяжело. Слишком много у меня секретов, и один предатель может испортить, если не все, то многое. А если предатель еще и идиот, то вообще беда получается. С Борисом же у меня сработало чутье. Как только я его увидел, так сразу и понял. Встречал я раньше таких людей, как он. Его можно было назвать пустым или мертвым. Но сейчас он начинает оживать, и даже любопытно, что из него получится. Из минусов разве что могу подметить, что за кассу его не поставишь. «Ладно, хватит философствовать. Сейчас у меня другая проблема. Я не знал, где здесь можно найти нормальную мясную лавку. Сеть тоже не знала. Она каждую отмечала как плохую во всем этом городе. Я долго не понимал, в чем тут дело до тех пор, пока Борис мне все не объяснил. Когда-то произошла Великая Война. И она не закончилась по сей день. Я, конечно, сперва не понял но когда он объяснил, то долго ржал. Все было просто и сложно одновременно. Однажды несколько мясных лавок что-то не поделили между собой, и у них началась натуральная война, вот только без силы и насилия, а словесная, которая очень быстро вышла из-за района реальности и перекинулась в сеть. Если кратко, то каждый день конкурентам ставят плохие оценки, поэтому война коснулась всех тех, кто был связан с мясом. Даже фермеры и те пострадали. Глупая и смешная история, из-за чего туристы лишний раз не хотят заходить в мясные лавки и ресторанчики. Когда Борис об этом все рассказал, то заодно поделился со мной адресами хороших мест, где лично покупал мясо. Мы поехали туда и нехило так затарились. Да, набрали столько, что такими темпами мне придется строить ледник. Зато я был готов встретить гостя. Часть ночи, конечно, провел, чтобы построить в своем подвале качественный тендер, а еще печь. Да не такие, как здесь продают местные. О, нет. Архитекторы и правда умели готовить. Это была не шутка. А еще могу сказать, что то, как мы готовили, было тайной нашего ордена. У нас были люди, которые изучали это направление и постоянно придумывали что-то новое. «Я не знаю, что там так вкусно пахнет, но я готов пожертвовать частью будущей зарплаты, если меня так будут кормить каждый день», — не выдержал Борис, который сидел рядом. «Так, Боря?» — я закрыл с собой проем. «Держи себя в руках! Не нужно идти в подвал!» Конечно, он решил заглянуть, что там, и пришлось его остановить. Теперь он слегка обижен на меня. «Но так надо!» В подвале сейчас работает автоматический тандыр и мангал, которые сами готовят мясо. В этих установках столько всяких механизмов, что приготовление обыкновенного шашлыка строго производится по рецепту. А чтобы понять, насколько все продумано, то механизм понимает, какого размера и веса на нем куски мяса и знает, сколько каких нужно сделать поворотов. При этом даже шампура были непростыми. Они регулировали тепло и настраивали идеальную температуру. Не прошло много времени, как первая пробная партия была готова. Я не мог угощать гостей непонятно чем и должен был проверить лично, как все работает. А потому решил первую партию сделать для нас. «Клац, клац!» Довольный железяка тащил нам шампура и чуть не спотыкался. «Как же я рад его видеть!» — оскалился бори и рванул вперед. «Я помогу!» Он такой маленький, ему ведь тяжело. «А, поговори мне тут», — вздохнул я. «Ты просто боишься за мясо». Боря подбежал к мелкому, подхватил его на руки, как ребенка, и потащил за стол. уи от неожиданности завизжал мой голем. Кстати, железяке понравилось кататься на буре как его внимание. Я попенял его за это, и как результат, он нарезал Боре самые большие куски мяса, а мне нет». Предатель мелкий. Но что я хотел? Сам дал полное право и возможности големам на развитие. Бесконтрольное развитие. Не хочу я быть тем человеком, который выращивает тупых болванов, ограничивая их развитие в угоду себе. Я всегда придерживался тактики круговорота во Вселенной. Если что-то имеет разум, тогда оно должно развиваться своим ходом. «Кажется, я влюбился». Выдал свой вердикт Боря, когда уничтожил первую порцию мяса, а там уже вторую принесли. «Надеюсь, только в мясо!» – отшутился я. «Именно, только в него! Ммм, это просто сказка!» Боря еще не знал, что дальше будет лучше. И, кстати, я задумался, может, я не тот путь выбрал. Может, нужно было построить кафе или ресторан, и не возникло никаких проблем». Со второй партии повезло больше, и мне досталось пару кусочков. Все остальное опять сожрал Боря, но я его хорошо понимаю. К нам целые делегации из других орденов приезжали, чтобы отведать наш знаменитый гриль. А тут простой вояка. После пятой порции я прикинул, что все нормально работает, и гостей можно встречать без всякой опаски. Кстати, на самого Аркадия у меня были некоторые планы а еще на его возможности. Но тут какое дело? Каждое партнерство или отношения должны быть взаимовыгодные, тогда они будут крепкими и долгими. Кстати, несколько вещей из его заказа уже были готовы. Мне, конечно, хотелось спросить у него, зачем они ему, но, пожалуй, не буду. Я решил не начинать с оружия, а заняться теми приблудами, которые там были вместе с чертежами. Одно было обидно, что даже... Получив такие чертежи, я эти чертежи не смогу продать. «Комплекты отмычек? Серьезно? хрена они ему?» — ломал я голову этим вопросом, может, полчаса, не больше. Вероятно, он решил меня проверить, ведь работа довольно тонкая, и не каждый мастер сможет сделать качественно такие мелкие детали, да еще и в идеальных пропорциях, а для меня это даже не проблема, это смешной заказ». Были и другие там вещи, такие как разные интересные ножи и клинки, но суть была не в том, что он заказал оружие, а какое. Рукоять оружия должна была быть тоже из металла, и при этом разборной. Полая рукоять нужной им формы предназначалась явно для вставления туда артефакта или накопителя. И, насколько мне известно, вот такое оружие было запрещено». «Ведь твой противник сходу не мог знать, что у тебя есть дополнительный источник. После того, как я сделаю для него это, то оно будет передано артефактору, и тот его доделает». «Блин, а ведь соврал. Три единицы такого оружия я сделал, но только для того, чтобы показать свое мастерство и услышать дальнейшие нормальные предложения по сотрудничеству». «Кстати, время шло, старик все не приходил». Я уже думал, что он забыл, но такие люди не забывают и очень пунктуальны. Для них слово — не пустой звук. Все решилось, когда в мою дверь постучали, и я смог увидеть, что там стоят два человека. Борис тут же схватился за свою дуру. «Сиди, я сам», — успокоил его. «Это не враги». Конечно, могли быть и они, но шанс был минимальным. «Слушаю вас», — сказал я двум молодым людям, которые стояли на крыльце, переминаясь ноги на ногу. «Вы, Теодор?» — спросил тот, который был выше ростом и в острой кепке. «Он самый. А бы, я так полагаю. Но договорить я не успел». «Мы от Аркадия. Он просил передать свои извинения и сообщить, что сегодня у него появились очень срочные дела. Но завтра он точно сможет посетить вас для делового и вкусного разговора». «Так и сказал? Вкусного?» — с улыбкой переспросил я у парней. Они нахмурились и переглянулись. «Точно, так и было», — наконец подтвердили они. «Понятно», — протянул я и задумался, не спеша закрывать дверь. «Можно поинтересоваться? А вы кто?» Снова они переглянулись. «Обычные посыльные», — одновременно пожали плечами. «Значит, посыльные», — как я и вдумал, так и оказалось. «Есть хотите?» Вот тут я попал в самую точку, ведь глаза у них сразу загорелись. Я заметил, как они пытались заглянуть внутрь, чтобы увидеть... «Что же там так вкусно пахнет?» «Нет», — покачали они отрицательно головой в унисон. «Понятно. Тогда ждите здесь». Пошел к мангалам и достал оттуда по одному шампуру на каждого. А затем вернулся и передал их парням. «Это вам за работу». Когда они увидели ароматное сочное мясо, то уже не смогли сдержаться и взяли. «Спасибо вам», — смутились парни, хотя и были обычной шпаной уличной. Когда они ушли... Я подметил, как легко мне здесь вести дела. Все говорят, что это место сплошной криминал, и здесь опасно. А как по мне, так у людей совсем неправильный подход. Как минимум, теперь эти двое, когда будут слышать про меня, то будут говорить хорошо. А когда придут в следующий раз, а они, скорее всего, еще придут хотя бы поглазеть, что здесь такое интересное, вдруг кафе, то я накормлю их еще раз и предложу работу». Ведь кто может справиться с работой раздачи листовок лучше, чем дети? Конечно, никто. А я им еще и заплачу, если будут в особо прибыльных для туристов местах их раздавать. Правда, нужно еще напечатать эти самые визитки. Но вот душа не лежит у меня к такому. Особенно, когда проходишь мимо мусорного бака и видишь, сколько там такой подобной макулатуры лежит. Ладно, это все мелочи. Сегодня сделаю» а пока выйду погулять. Сказано, сделано. Сказал Борису, что немного прогуляюсь и вышел из дома. Сегодня я решил пройтись к площади трех фонтанов, где часто бывают ярмарки и где продают все, что угодно. И да, это специально, чтобы докупить себе еще товара, который буду реставрировать. В последнее время я поиздержался в финансовой части. Кроме того, первого сотрудника себе завел. Опять же, ответственность Шел я, как всегда, через всякие закоулки и делал это не просто так. Я проверял, как много здесь прячется теней, и в этот раз меня ждал приятный сюрприз. Всего одну тень нашел, и ту слабенькую настолько, что она жила в канализации и охотилась на крыс. Даже убивать такую было жалко. Но это не потому, что я пацифист, а просто пыль нефрита была у меня не бесконечная. Но что не сделаешь ради человечества? Ну и место, где живешь, чтобы не случился внезапный прорыв. Огляделся и не только зрением, но и магией. Ничего не обнаружив, подошел поближе к той точке, где тень строила себе столовую и одним взмахом раздвинул землю вместе с плиткой. «Привет», — сказал ей, глядя на ее смазанный силуэт, которому не понравился дневной свет. Она попыталась улизнуть в сторону, но получила нефритовую пулю, что я заранее подготовил. В свое оправдание могу сказать, это была очень маленькая пуля, на которую ушло совсем мало пыли. Тень, само собой, сразу подохла, и все. А я пошел дальше, исправив за собой последствия своей магии. И только когда выходил из этого переулка то увидел, как на одном из балконов сидел офигевший рыжий кот, у которого челюсть упала прямо на резное перило. «А ты чего?» «Мага в земле, что ли, никогда не видел?» Спросил я у кота, словно тот мог ему не ответить. «Может, и мог. Но я не стал оставаться и слушать, а пошел по своим делам. Сегодня мне однозначно повезло. Это я осознал, как только дошел до нужной площади. Хорошая погода сделала свое дело. И все места для торговли были забиты до такой степени, что люди продавали свои товары даже на ступеньках разных заведений». Здесь же находилась большая библиотека. На ее ступеньках с топками и россыпью лежало много книг. И мимо такого я не мог пройти. Я подошел к первому продавцу. «Здравствуй, отец!» — поздоровался я с сидым человеком. «Неужели в библиотеке настолько плохие дела, что вы распродаетесь?» «Э-э-э!» <росим TVs> даже завис от такого старик, но ненадолго. <рошу> вот ты меня насмешил!» — зашелся он смехом. — А ведь и правда, можно подумать, что так и есть. Но нет, я продаю свой запас и никак не связан с этими идиотами. — Идиотами? — Ну а как их еще назвать, если я предложил им выкупить все мои книги, а они не захотели? А у меня тут, знаешь, какие есть книжки? Сейчас покажу, — сказал он и стал быстро рыться в сумках, которых здесь было много. — Вот, смотри. Я взял то, что он мне протянул и прочитал название этой книги «Великие битвы прошлых эпох». — Это, на минуточку, книга коллекционного издания. Не хочешь купить? За 200 рублей отдаю. — Увы, но мой профиль слегка другой, — покачал я головой. — Я антикварщик-реставратор. — Коллега практически, — с уважением сказал он, и окинул меня оценивающим взглядом. — Я тоже реставратор, только коллекционер-букинист. Со стариком мы проговорили добрый час, никак не меньше. За все время к нему, кстати, никто так и не подошел, а потому время у нас было. Вскоре попрощался, и, можно сказать, расстались мы уже хорошими друзьями, и даже номерами обнименялись, ведь он пообещал, если будут клиенты по моей части, то позвонит. Я ему то же самое пообещал — На что он ответил, что я могу купить у него с хорошей скидкой его книги, а затем выставить их на продажу в своей лавке. Он даст хорошую цену и напишет мне о них информацию. Тут я честно могу сказать, что задумался над таким вариантом и не стал его сразу отбрасывать, ведь книги — это тоже немалая ценность. Хоть с ними я не могу работать, но кто действительно мешает мне их перепродавать? Однако совсем скоро я забыла книгах и погрузился с головой в свою тему. А погрузиться на этой барахолке было куда. Я нашел одного интересного человека, который тоже был дедом, и, как он заявлял, у него хобби ходить по всяким лесам с металлоискателем, выискивая разные ценности в земле. На данный момент на его грязном плаще болотного цвета лежало около 30 мечей и разная посуда. Посуда, кстати, была хорошего качества, серебряная. Не знаю, где он ее нашел, возможно, это был чей-то клад, и все лежало в крепком и надежном сундуке. Дед, скажи правду, сундук ведь был железный и старый, в котором ты все это нашел? Напрямую спросил я у него. Че-че? Не понимаю, не слышу. Какой еще сундук? Совсем старый стал я. Дед принялся, как говорят в народе, лепить дурака. «Говорю, я готов купить у тебя этот сундук. Держи адрес, дам за него пятьдесят рублей». Дед дрожащей рукой взял листочек, который я вырвал из блокнота, и щуря стал сматриваться в него. Мне вообще показалось, что сейчас он упадет и умрет, вот только дар не обмануть. И я понимал, что передо мной стоит, пусть и слабый, но одаренный, а чтобы меньше проблем было. Все же многие люди уважают старость, так как сами имеют престарелых родственников. «Привезу!» — вдруг сказал он уже нормальным, но хриплым голосом. «Как ты понял, что сундук был?» «Хотел бы я ему сказать как, но не могу. Слишком хороший с охрану посуды». «Понятно!» «Кстати, мечи почем?» «Эти!» — указал он на ржавые обломки и обрубки. Все я отдам за три сотни. По рукам. Даже не стал я спорить, что это дорого. А это было реально дорого. Но я понимал, каким оно было раньше. И что я с него могу сделать. А также, за какую цену потом смогу продать. Так я сделал свою первую покупку за сегодня. А еще понял, что нужно делать побольше хороших дел. Вот угостил сегодня шпану шашлуком, И дед подарил мне очень неплохого вида блокнот, которому было жалко пользоваться. Это был блокнот-визитница, которому больше 90 лет. Вид у него был достаточно солидным, и когда ты записываешь там свой адрес и, отрывая, даешь кому-нибудь бумажку, ты это сразу повышает твой статус. Думаю, сегодня с ним похожу, а потом буду использовать только при важных покупателях. Все мечи я засунул в свой рюкзак, который предусмотрительно взял с собой и пошел дальше. А дальше тоже было интересно и очень прибыльно. Наверное, первый раз вижу такое, чтобы я заработал, еще не успев ничего сделать. Две женщины разложили сразу четыре стола, которые были завалены украшениями. Как я понимаю, это все находят специальные люди на свалках и в домах, которые под снос или на продажу. Обычная мусорная бижутерия, которую может каждый позволить себе. Даже не задумываясь, что такие украшения могут только навредить их организму. На моих глазах молодая девушка лет 18 выбирала серьги и взяла явно не те. Пришлось вмешаться и попросить взглянуть на них. Она не поняла, зачем аристократ заинтересовался этими безделушками. Я же подержал их немного в руках а затем отдал обратно, сказав, что они подходят к ее лицу и что я хочу сделать ей подарок. А на самом деле я убил все лишнее в металле. Тот, в чьих ушах они были раньше, имел большие проблемы со здоровьем, и металл впитал их в себя. Девушка, обрадовавшись, убежала, а я остался и продолжил рыться в этой куче барахла. Как итог, я выбрал больше тридцати позиций и потратил всего лишь минут тридцать. Выходит по минуте на каждую находку. Зато теперь я стал гордым владельцем золотых колец серёжек и даже ожерелий. Не знаю, как они проверяют весь товар, что им поступает, но делают это явно плохо. Самое смешное, что серебра там не было, а вот золото мне попалось. От такой большой радости, что побрякушки достались мне всего за 50 рублей, я аж засиял, когда пошёл дальше по рядам с товарами». Если я пойду и сдам это все сейчас любому скупщику, то получу не меньше нескольких тысяч, а то и больше. Но так делать не буду. Я лучше создам свои украшения и продам каждое по пять, а то и семь тысяч. Надеюсь, дорогие гости из Поднебесной еще появятся в моей лавке. Я бродил еще несколько часов по рынку и выскупал всякую мелочь до тех пор, пока не осознал, что пора вызывать Бориса. И нет, я не устал. «Просто без машины теперь тут никак не обойтись». Получив добро от Бориса, я с улыбкой подошел к продавцу, у которого обнаружил две шикарные большие медные рамы под зеркала. Когда их получше рассмотрел, то понял, что нужно брать. Эти рамы были после пожара и немного пострадали, но то, что на них по всем бортам были изображены драконы, уже сделало их невероятно ценными для меня. Я просто знал, каким покупателям смогу их продать после реставрации. Когда приехал Борис, то ему пришлось стать моим личным грузчиком. И ходили мы до тех пор, пока не закончилось место в машине. Ну и мои деньги. Не знаю, что будет дальше, но то, что товара у меня теперь полно, я был уверен. Осталось привести его в нормальный вид и выгодно продать».